«Я не должна об этом думать, отогнать это прочь, запретная мысль, мне подсказали ее демоны, отойди от меня, сатана, я не должна об этом думать, не должна, не должна, не должна, он меня любит, он хочет показать мне Мендерли, кончат они когда-нибудь разговаривать, позовут меня, наконец, в комнату». Книга стихов лежала возле кровати. Он забыл, что дал мне ее почитать. Значит, она не так уж ему дорога. — Ну же, — шепнул демон, — открой ее на титульном листе, ведь тебе именно этого хочется. Открой! — Глупости, — сказала я. — Я просто хочу положить книгу вместе с остальными вещами. Я зевнула, словно нехотя подошла к ночному столику, взяла книгу. Я запуталась ногой в шнуре от настольной лампы, споткнулась, и книга полетела на пол, открылась на титульном листе «Максу» от Ребекки. Она умерла. Нельзя плохо думать о мертвых. Они мирно спят в своих могилах, ветер колышет над ними траву. Но какой живой была надпись! Сколько в ней силы! Эти странные косые буквы, чернильная клякса, сделанная вчера. Казалось, книга надписана только вчера. Я вынула из Нессессера ножички для ногтей и, поглядывая через плечо, как преступница, отрезала титульный лист. Я отрезала его целиком. Не осталось никаких краев, и теперь без этой страницы книга выглядела Белой и чистой. Новая книга, которой не касалась ничья рука. Я разорвала страницу на мелкие кусочки и выбросила их в мусорную корзинку, затем снова села на подоконник. Но я продолжала думать об этих лоскутках бумаги и через минуту не выдержала, встала и заглянула в корзинку опять. Даже сейчас чернила четко выделялись на обрывках, буквы были целы. Я взяла спички и подожгла бумагу. Как красиво было пламя! Обрывки потемнели, закрутились по краям, косой почерк больше было не разобрать, и развеялись серым пеплом. Последним исчезло заглавное «Р». Оно корчилось в огне, на какой-то миг выгнулось наружу, сделавшись еще больше, чем прежде, — Затем тоже сморщилось, пламя уничтожило его. Даже пепла не осталось, просто перистая пыль. Я пошла к тазу, вымыла руки. Мне было лучше, гораздо лучше. У меня было такое же ощущение чистоты и свежести, какое бывает, когда в самом начале Нового года вешаешь на стену календарь. Первое января. Я чувствовала ту же бодрость, ту же радостную уверенность в себе. Дверь открылась, он вошел в комнату. «Все в порядке», — сказал он. Сперва она онемела от изумления, но теперь начинает приходить в себя. Я спущусь в контору, позабочусь, чтобы она обязательно попала на ранний поезд. На какой-то миг она заколебалась, я думаю. Она надеялась выступить свидетельницей при бракосочетании, но я был тверд. «Пойди поговори с ней». Он ничего не сказал о том, как он рад, как он счастлив. Он не взял меня за руку и не ввел в гостиную. Он улыбнулся, кивнул и пошел по коридору один. Я направилась к миссис Ван Хоппер. Я чувствовала себя неловко, неуверенно, как горничная, которая предупредила об уходе с места через подругу. Миссис Ван Хоппер стояла у окна и курила сигарету. «Нелепая кубышка!» которую я никогда больше не увижу. Шуба туго натянута на огромной груди. На самой макушке несуразная шляпа с пером, надетая на бок. — Ну, — сказала она сухо, — совсем не тем тоном, каким, наверное, говорила с ним. — Надо отдать должное вашему умению работать на двоих. В тихом омуте черти водятся. В вашем случае это, безусловно, так. Что же вам удалось... Я не знала, что ей отвечать. Мне не нравилась ее улыбка. «Вам повезло, что я заболела», — сказала она. «Теперь я понимаю, как вы проводили день и почему вы все забывали. Уроки тенниса, как бы не так, могли бы и не скрывать от меня». «Простите», — сказала я. Она с любопытством глядела на меня, обшаривая глазами всю фигуру.